Тебя можно поздравить. Твой братец Берл Беньямин уже женился в добрый час. Даже полных двух месяцев не выждал. Уехал в Бердичев, который поставляет матчих на весь мир, и привез оттуда мамашу своим детском, девушку лет девятнадцати. Такую бы жизнь и долю всем мужчинам, как красиво все это выглядит. Недаром мама говорит... Лучше уж нам вдовами оставаться, нежели вам, детей наших, сиротами делать. Представляю себе, как бы ты слезы проливал, Мендл. Если б тебе, упаси бог, пришлось меня пережить, не дожить бы до этого егупетским дамам. Они бы налетели на тебя, как пчелы на мед, и подцепили бы тебя в первый же месяц. И было бы у тебя, как моя мама говорит, тут тебе и плошка. Тут тебе и ложка. Мог бы навсегда остаться егупетским жителем. Шумишь, пишешь ты. Шуми, лети, прыгай в огонь, я к тебе не поеду, даже если бы знал, что там на смертном одре лежишь. А твои пятьдесят тысяч меня мало трогают. Во-первых, ты мой как с пятью тысячами, так и без них. А во-вторых, твои пятьдесят тысяч, значит, для меня не больше, чем понюшка табаку. Запомни мамины слова, покуда деньги на бумаге — это бумага, а не деньги. Скажу тебе правду, дорогой мой, если ты имеешь сколько-нибудь наличными и намерен ждать, пока из них станет непременно пятьдесят тысяч, то ты либо сумасшедший, либо злодей и разбойник, которому не жаль ни жены, ни детей. Мне нравится, как он кормит меня завтраками. Завтра он будет у ювелира, завтра он купит мне белье, все завтра, дурень этакий. А завтрашнем дне пусть Господь заботится. Ты лучше купи сегодня, оторвешь и захватишь, все равно что найдешь. Моя мать, дай ей бог здоровья и долголетие, говорит, очень умно. На что тебе, дочка, подарки, скатерти, полотенца? Деньги пусть пришлет. Смерть, говорит, она не спрашивает у покойника, есть ли у него саван подожду еще неделю-другую, пока не буду чувствовать себя вполне здоровой, а тогда я сажусь и еду с Божьей помощью туда, к тебе, и тогда, Мендл, я тебе не позавидую. Я буду следовать за тобой по пятам, я там везде побываю, и ручаюсь тебе, что ты удерешь из егупца средь темной ночи, как желает тебе от всего сердца твоя истинно преданная супруга Шейна Шейндл.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 А во-вторых, да будет тебе известно, что творится нечто ужасное. Прибыли из Петербурга такие курсы, что у всех у нас в глазах потемнело. Словно громом убило. Бомбой во всех конторах мрак, накрещать ки землетрясение. И сразу же после Петербурга Варшава стукнула нас своими курсами. Началась суматоха, паника. Стал потворение. Биржевики разбежались, будто коровы их языком слезнула. А вместе с ними и я. Конец, биржа. Конторы опустели, банкиры ходят без головы, все рухнуло. Представь себе, дорогая моя, что даже Мальцевские, которые я считал, на худой конец по две тысячи рублей упали до девятисот пятидесяти, или, скажем, путили. Скорее, я мог рассчитывать на то, что они вообще провалятся, нежели на понижение со ста до 68. восьми. о транспорте, говорить не приходится, сорвался, никто его и в руки не берет. То же самое и «Волга», и «Дон», и все прочие бумажки. Однако все это еще золото в сравнении с Варшавой. Там и вовсе беда. С тех пор, как мир существует, такого несчастья не было. Варшава шибла лилипутов с 2450 на 620. А вазочки, которые держались так хорошо, так чудесно, мы думали, вот-вот они до трех тысяч дойдут, а сегодня, и не угадаешь, 400 шмордованцев. Как тебе нравится такой курс? Свято представлений. Но и Варшава отличилась, гнала-гнала, и вдруг на тебе, с чего все взяло, с толком никто не знает. Один говорит одно, другой другое. Тут дело, конечно, в деньгах, то есть в том, что денег нет. По-немецки это называется гельтмангель, а по-нашему просто неломанного гроша. Ты, пожалуй, спросишь, как же так, ведь только еще вчера деньги на улицах валялись. На это никто тебе не ответит. Но факт таков, что спекулянтов словно кипятком ошпарили, а заодно со всеми и меня. Скажу тебе правду, меня злость берет не столько на Петербург, сколько на Варшаву. Петербург двигался медленно, каждый день там понижались цены рублей на двадцать, тридцать, и все тут... Все-таки это более-менее прилично. А Варшава, чтоб ей ни дна, ни покрышки, это ведь прям такие судом. Упаси, Господи! Нет такого дня, чтоб она не рванула то полтораста, то двести, а то и триста рублей. Пощечина за пощечиной. Так что мы всем здесь ходили, как пришибленные, оглядываться не успевали. Миллионов стоит нам эта Варшава, миллионов. Бог ты мой, где же был наш рассудок? «Ах, если б я тебя послушался, жена моя дорогая! Ведь я б теперь всему свету три кукиша мог показать! Бродскому было бы далеко до меня!» То, видно, так Бог велит! Не пришла, значит, настоящая пора! Хорошо еще, что мой банкир, дай ему Бог долголетие не торопит меня с уплатой нескольких рублей, которые я остался должен его конторе. Наоборот, он жалеет меня». Обещает, когда положение улучшится подкинуть кое-что, чтобы я при его помощи мог на раз сколько-нибудь заработать. Но пока делать нечего. По бирже ходят не спекулянты, а мертвецы, маклеры околачивают без дела. Биржа, говорят, умерла и не воскреснет. Не за что браться. Были бы деньги, я мог бы кое-как перебиться, переждать это лихолетие. Не бы, как говорят, на землю не свалилась глупости. Сердце мне предсказывает, что будет еще чем заниматься. Господь Бог жив, а и гупится то город. Не то так другой, но где взять деньги? Как твоя мама говорит, без пальцев и кукиши не покажешь. Попытался было занять у кого-нибудь ненадолго, но все говорят, что в городе сейчас очень плохо с деньгами. Даже крупным ельцам приходится туго, они еле дышат, не за грош пропадают.